Глава 23. Когда человек влюблен, он слеп, и ему не важны недостатки партнера, поэтому бесполезно менять себя для кого-то, делая все более идеальным. Если ты найдешь своего человека, ты будешь для него самым лучшим. Савилий Сергеевич Штольц, глава тайного общества Северное сияние. Записки на полях. Тебя мне щедро подарил холодный май. Я не ждала. Нет, вру. Я все же мечтала. Душой соприкоснувшись невзначай, я не поверила сперва. Я рисковала. Да, запах твой мне тут же стал родным. В глазах твоих хотелось раствориться, но в тишине раздумий сладкий дым просил меня опять не ошибиться. И без простой надежды на успех я однозначно для себя решила, что буду лучше вспоминать свой грех, чем счастье, что когда-то упустила. Эти строки родились сами собой — Сейчас, в пятом часу утра. Зина так и не уснула этой ночью. Должна была, обязательно должна. Ведь она почти не спала и прошлую ночь, но у нее никак не получалось. Мурашки покрывали руки, тянувшиеся к записной книжке. Видимо, гормоны всем букетом ударили ей в голову и не выпускали из своих клешней, держа в заложницах. Перечитав еще раз стихотворение, которое только что родилось на листке блокнота, Зина споткнулась на слове «грех» почему она это написала. Стихи ее научил писать дед и не для того, чтобы стать поэтом тысячелетия, а для того, чтобы уметь выстраивать в голове мысли в правильном порядке. «Когда ты будешь подбирать рифмы», — наставлял дед, «пытаться вложить смысл происходящего в небольшой размер строки, одновременно убирая все лишнее, вот тогда тебе будет легче понять ситуацию». И это работало. Когда мысли путались и вперед выходили эмоции — Зинаида Звягинцева, как молодая институтка, садилась за блокнот. Обычно на последней рифме приходило облегчение и ясность ума, но сейчас, как заноза, тихонько зудела слово грех. Тот, кто был причиной возникновения этого слова, тихонько застонал во сне и перевернулся на другой бок, и Зина отчетливо поняла: слово появилось из-за ее неуверенности в нем. Нет, она уже четко чувствовала в душе щемящее ощущение влюбленности и полностью отдавала себе отчет в том, что по уши влюбилась в этого голубоглазого мужчину. Дело не в ней, дело в нем. Зинаида не была уверена в этом человеке и в душе даже ругала себя, что так быстро доверилась ему. «Ну а как по-другому?» — вслух сказала она, разрезая тишину комнаты. «Если не верить человеку, которого любишь, то как тогда вообще можно любить?» Ей, конечно, хотелось, чтобы он открыл глаза и ответил — что все отлично, ему можно доверять, но Владимир не шелохнулся. Видимо, после их первой ночи его сон был чересчур глубоким. Тогда она вновь взяла блокнот и начала рисовать уже знакомые ей узоры. Вчера вечером Тихомир Федорович и Станислава принесли две очень занимательные новости, которые пока не укладывались в общую картину. Но это просто потому, что еще непонятно, каким боком необходимо приложить данные детали к их ситуации. Когда Зина разрешила им говорить при Владимире, они еще некоторое время посомневались, но, привыкнув доверять шефу, начали докладывать. Первой начала Станислава и не потому, что девочек надо пропускать вперед, а потому, что было видно, как ей не терпелось. Я сегодня такое услышала, выпалила она, и глаза ее горели. У Зины даже промелькнула мысль о том, как же важно для человека любимое дело. Оно может вернуть его к жизни из самой тяжелой депрессии. «В общем, Максим ходит злой, как собака, ни с кем говорить не хочет». «Знаю, и я пыталась с ним поговорить», — кивнула Зина. «Он припугнул меня, что звонил в министерство, и о нас там не знают, а потому очень хотел рассказать о нас полиции. Пришлось напомнить ему о капле и о том, что в эту игру можно играть вдвоем. На слове «капля» Зина взглянула на Владимира, который молча сидел в кресле, но он не заметила никакой реакции. «Я тоже решила с ним поговорить», Но он вышел от следователя еще злее. Даже дверью хлопнул так, что стены у сферы ресторана задрожали. И я не рискнула к нему подойти. Да и он пошел не в свой номер, а к морю. Думаю, подожду его у сферы, он прогуляется, остынет, и я с ним заговорю. Пока ждала, читала новости, что переслал Эндрю. Там тоже, кстати, много интересного. Но так как он писал в общую группу, то не буду тебе пересказывать. Ты уже все знаешь. Зина покраснела потому как даже не открывала переписку в группе и была не в курсе. Но, признаться, в этом ей было стыдно, поэтому она лишь кивнула. Ну так вот. Стою, облокотившись, читаю и роняю телефон прямо туда, в кусты под дорожку. Естественно, нашла техническую лестницу и пошла вниз. Уже хотела подниматься обратно, как слышу окрик. Женский голос почти в приказном тоне требует. «Максим, остановитесь, сейчас же!» Сначала я обрадовалась, что этот гулёна пришел и решила быстрее подниматься обратно на дорожку. Но потом он ответил своей визави, и мне очень захотелось пошпионить. «Знакомая ситуация», — улыбнулся своей роскошной улыбкой Владимир. «Я тоже так подслушал Анну и Евгения. Правда, я, в отличие от вас, специально. Давно хотел так сделать. Эти воздушные дорожки на железных сваях просто созданы для этого. Так и манят кого-то подслушать». «Продолжай, Стася», — сказала Зина, — жестом показав Владимиру, чтобы он не лез в разговор. Он девушке очень грубо ответил «Да пошла ты». Вот именно на этой фразе мне захотелось послушать дальше, потому что это была незнакомая ему мила. Это была Алина Николаевна, ваша помощница, по сути, чужой человек, с которым нормальный мужчина, каким я считала Максима, не стал бы так разговаривать. Продолжила рассказ Стася и вновь посмотрела с осторожностью на Владимира. «Она очень странная девушка». Подтвердил он, одновременно анализируя Зинкин взгляд, видимо решая, может он сейчас сказать что-то еще или нет. Она требовала, чтобы он им что-то отдал. Мол, они выполнили свою часть сделки. А тот ей кричал, прям кричал, с матами, каких я и не знаю, что они, именно они, вроде как. Алина Николаевна выступала от чьего-то имени. Мол, они убили Бориса, а такого договора не было. Чем все закончилось? Спросила Зина. Этот Максим плюнул Валину Николаевну. «Так смачно и театрально, что я даже оглянулась, нет ли на дорожке кого-то еще. Он словно бы играл на публику». «И что?» — спросила нетерпеливо Зина. Она не любила, когда рассказ разбавляли своими ощущениями и выводами. Ей казалось, что от этого теряются факты, которые, возможно, расшифровали неправильно. «И все. развела руками Стася. Он плюнул и ушел к себе. «Может, она начала сразу кому-то звонить?» предположила нетерпеливо Зина. «Не-а», разочаровала ее Стася. «Просто удалилась, и я к Максиму уже не пошла. Побоялась его агрессии, а Алину почему-то стало очень жалко». «Полностью согласен», — вновь вступил в разговор Владимир. «Иногда, когда в тебя плюют, это даже обиднее, чем кидаются камнями». «Откуда такие познания?» — усмехнулась Зина. «Долгий и непростой жизненный путь», — вздохнул он и замолчал. Получается, Максим договорился, что отдаст каплю Алине Николаевне за какую-то услугу. Алина Николаевна, в свою очередь, считает, что их сторона условия выполнила, а Максим не согласен и обвиняет их в убийстве Бориса. Из этого можно пока сделать только один однозначный вывод — каплю у Максима. А вот с убийством сложнее. «Давайте теперь расскажу новости я», — предложил Тихомир Федорович. «Они у меня как раз про убийство». Кстати, Марина Васильевна оказалась чудесная душевная женщина. Я ей читал Пушкина и блока, рассказывал, как виделся с ними ну, я имею в виду с их фантомами, а она мне рассказывала о своей работе. Тихомир Федорович говорил радостно и воодушевленно, оттого не заметил, как Зина и Владимир переглянулись и хитро улыбнулись друг к другу, стараясь не рассмеяться. Ей нравилось это, нравилось, что они одновременно встретились взглядом что им захотелось посмотреть друг на друга именно в тот момент, когда их что-то позабавило. Ведь она знала, что это правило работает без исключений. Тот человек, на которого ты смотришь, когда смеешься, тебе очень дорог. Так повелось, что человек во время смеха смотрит на дорогую для себя душу. «Так вот, что скажу», — Тихомир Фёдорович поправил свои широкие подтяжки и продолжил. «Бориса Бортко убили, это факт». Веревка, привязанная к фонарю и которая якобы порвалась, когда наш висельник сам пытался повеситься, это фикция. Во-первых, веревку разрезали, но Марина Васильевна очень восхищалась этим разрезом. Он был очень похож на разрыв. Если бы не ее профессионализм, на котором она собаку съела, это могли и не заметить. Страшная женщина, не удержалась Танислава. Не удивлюсь, если она для этого и правда съела какое-нибудь несчастное животное. А во-вторых. Продолжил Тихомир Федорович, немного обидевшись на Станиславу за свою протеже. «Потому что узел, что был привязан к перекладине фонарного столба, не был затянут. Ну вот представьте, вы завязываете узел, но если к нему вы подвесите груз, то от тяжести он затянется сильнее. Так вот, тот узел, что был привязан к фонарю, не знал никакой нагрузки. Видимо, так убийца хотел преподнести нам, что было совершено самоубийство», но как говорит марина васильевна у нее еще никто не проскакивал в смысле не поняла зина это анекдот такой смутился тихомир федорович столкнулись на перекрестке новичок на легковом автомобиле и матерый шофер на камазе у новичка спрашивают как все случилось он и отвечает мол так и так первый год за рулем мигал желтый думал что проскочу а его оппонент на камазе хмыкает и говорит а я 20 лет за рулем у меня еще никто не проскакивал Рассказав смешную, по его мнению, историю, Тихомир Федорович захихикал, но не получив должной реакции от аудитории, перестал смеяться и продолжил: «Умер Борис Бортко от асфиксии, но при этом его Тихомир Федорович не знал, как сказать, и попытался подобрать слово, но не нашел и произнес неуверенно: его пытали. Пытали? В один голос спросили Зина и Владимир, и поняв это, опять переглянулись и улыбнулись друг другу. Пытали или что-то типа того. Кости у жертвы все переломаны, как если бы его несколько раз сбрасывали со второго этажа. Повторюсь, не раз. Представьте, человек падает один раз и приземляется на одну сторону, или на ноги, или на руки, или на голову. Но он не может упасть сразу на все свои конечности. Так что Марина Васильевна предполагает, что его несколько раз, она считает, что раз пять сбрасывали с высоты не ниже второго этажа. Причем хочу отметить что травмы получены именно при жизни его сначала всего отбили простите как цыпленка топака. это марина васильевна так сказала а уже потом повесили я бы поправила тебя табака но рассказала марина васильевна то воздержусь не унималась стася а вот и нет я тоже оказывается пребывал в заблуждении но мне марина васильевна все объяснила что правильно говорить табака табак здесь ни при чем Это блюдо пошло из грузинской кухни и делалось в специальной сковороде, которая называется тапа вот отсюда и табака. Но потом название ушло в народ и приняло созвучное и понятное всем табака. Тихомир Федорович, не водитесь с ней, она вас дурному научит, засмеялась Стася. Говорите уже, на чем же его повесили? На чем повесили тоже вопрос, но у нас есть версия. У нас, усмехнулась Стася. Думаю, женщина-паровозкой является Марина Васильевна. Была бы удивлена, что эта версия ваша, а не ее. Тихомир Фёдорович покраснел и, пропустив шпильку мимо ушей, продолжил. «Так вот, когда Марина Васильевна поднималась с моей помощью к фонарю снимать фальшивый узел, она обратила внимание на сду рядом. Словно по ней туда и обратно тёрлась верёвка, но не просто, а под весом. Также примерно на середине, там, где верёвка висельника была разрезана, в структуре верёвки были отмечены потертости и частички краски, С фонарного столба. Интересно, что обо всем этом думает лисица? Вслух подумала Зина, записывая все сказанное коллегами в рабочий блокнот. Так я вам скажу, довольно ответил Тихомир Федорович. Он думает, что кто-то очень сильный надел петлю на шею Борису бортка. Перекинул веревку через фонарный столб и тянул ее, как в перетягивании каната на себя. Вот дотянет Бориса верха и отпустит. И так несколько раз, пока не переломал ему все кости. Потом он подтянул последний раз, подержал несколько минут, чтобы Борис окончательно задохнулся, и отпустил. Тогда отрезал веревку и привязал оставшуюся часть к фонарному столбу, чтобы имитировать самоубийство и обрыв веревки. Кстати, веревка была взята из машины, что была у домика Бориса. Нашли рабочего, который два дня назад ее брал, чтобы что-то починить, и там оставил. Бред какой-то выдохнул Владимир, но, напоровшись на Зинин, строгий взгляд замолчал. «А я согласна с Владимиром Леопольдовичем», — сказала Стася. «Это какой недюжей силой надо обладать, чтоб несколько раз подтянуть Бориса Бортко. Он был мужик здоровый, килограмм девяносто сто весил. Чтобы его поднять, надо быть как минимум таким же. А я ни среди гостей, ни среди персонала таких не видела». Тут еще вопрос в том, зачем был этот спектакль с отрезанной веревкой. Мне кажется, в этой имитации кроется ответ на странное поведение убийцы, вставил Владимир. А почему Борис не сопротивлялся? задалась вопросом Зина. А, я забыл сказать, он был смертельно пьян, довольно добавил Тихомир Федорович. Марина Васильевна сказала, что тут как в анекдоте. В его водке крови не обнаружено. Страшные шутки у твоей зазнобы, буркнула Стася. От них не смеха, мурашки с холодным потом. Зачем вы так, Станислава? — насупился Тихомир Федорович и даже отсел от его коллеги. — Я глубоко женатый человек и никогда супруги не изменял. — Так, спасибо всем. Утро вечера мудренее. Будем думать. — Стася, ты за сферой Анны наблюдай, а я буду Максима караулить ночью. К утру, думаю, что-нибудь придет в голову. — Что вы думаете про табличку, Зина? — спросил Тихомир Федорович. Я думаю, что она написана левой рукой и тем же человеком, который в последнее время писал письма с угрозами и бросал Борису Бортко в почтовый ящик», — сказала Зина. «А что означает веревка, к которой она прикреплена, как думаете?» — не отставал Тихомир Федорович. Веревка? не поняла Зина и открыла в смартфоне фотографию. «Действительно, как же она не заметила сразу? Веревка, к которой двумя углами крепилась табличка, была непростая. Она была связана крючком». «Это не веревка, это браслет, такой раньше вязали девочки себе на руку», пояснил Тихомир Федорович. «Марина Васильевна сказала», добавил он и испуганно взглянул на Стасию, «что он должен несколько раз обвиваться вокруг руки. Своеобразная змейка. Такими баловались девушки лет 20-30 назад. Сейчас это уже забытое увлечение. И, кстати, этому браслетику столько же, не меньше». «А вот это факт интересный, личный», сказала Стася. «Это скорее послание. Только вот кому? Борису? Ему уже все равно. Полиции? Навряд ли. Значит, это послание кому-то еще. Возможно, друзьям убитого. И вообще, я эту веревочку будто бы где-то видела недавно, но вот где вспомнить не могу». «Или любовница», — добавила Зина. «Мы все время забываем о Миле. Кстати, она единственная оплакивает его, хотя, казалось бы, староват он для нее. Не влюблена же она на самом деле в него была». Когда разговор был окончен и коллеги направились в свои сферы, Зина увидела телефон Станислава, лежащий на столике. Схватив гаджет, она выскочила, чтобы догнать ее, но делать этого не пришлось. Девушка стояла на тропинке напротив сферы Зины, курила и ждала ее. Специально оставила. Озвучила ее маневр Зинаида. Станислава просто забрала у нее телефон. Я лишь хотела тебе сказать что сегодня с помощью твоего чудесного скримера побывала у Анны и Максима, но ничего не нашла. Ну, по крайней мере, никакого отдельного футляра в сумке и вещах не обнаружила. Это, конечно, не показатель, каплю можно спрятать хоть где, но явного ничего не было. Вот еще. Она вынула из кармана плаща разбитый смартфон. Нашла под дорожкой. Конечно, он разбит, и вообще, может быть, кого угодно, но ведь телефон Бориса так и не нашли, вдруг это он? Ведь мы все еще держим в уме отпечатки Юрия Селюкова и то, что Эндрю накопал на него. Все очень и очень странно. Еще цифровой след милый минимальный это странно для девушки ее возраста. Зина опять промолчала: Ей не хотелось признаваться, что она не прочла записи своего помощника. И еще, немного подумав, продолжила Стася. не хотела при нем. Она показала кивком головы в сторону сферы. Но могла бы этого не делать, Зина и так все поняла: Я в твою личную жизнь не лезу, но ты уверена, что мы, не ты, Зина Звягинцева, а мы, миссия, можем ему доверять. Сказав это, Стася, не дожидаясь ответа, молча пошла в свою сферу. Вспомнила о ее вопросе Зина лишь сейчас, в пять часов утра, когда ее чувства, обушевавшие ночью, немного остыли. Я исключила его из числа подозреваемых. Подумала Зина, посмотрев на спящего Владимира, и сердце сжалось от нежности. Но что я о нем знаю? Ничего, это лотерея. Либо я крупно выиграю, либо проиграюсь вдрызг. Но я все же попробую поставить на любовь.